Глава 25. О том, что может быть общего у людей с ангелами. Итак, искать благосклонности или благодеяния богов, вернее, добрых ангелов, следует отнюдь не через предполагаемое посредство демонов, а через уподобление им добрым расположением души, совместную с ними жизнь, совместное с ними почитание Бога, которого и они почитают, хотя мы их телесными глазами и не можем видеть. И чем более нравственное состояние наше жалко из-за отличия нашего душевного расположения от их, тем более мы от них далеки в силу преступности нашей жизни, а не по месту, занимаемому телом. Мы разъединяемся не потому, что живем на земле по условиям телесной жизни, а потому что сердце наше, привязана к нечистоте земной. Если же мы исцеляемся и делаемся такими же, как они, то, несомненно, приближаемся к ним, коль скоро веруем, что достигаем при содействии и с их стороны блаженство в том, кем блаженны и они. Глава двадцать шестая о том, что вся религия язычников сосредоточивается вокруг культа мертвых. Тут следует заметить, что этот египтянин, оплакивая наступление времен, когда Египет освободится от этих установлений, обязанных своим происхождением, по его же собственному признанию, людям, сильно заблуждающимся, неверующим и отвратившимся от культа божественной религии. Между прочим, говорит, «Тогда страна эта, святейшая отчизна капище храмов, будет переполнена гробами и мертвыми». Как будто если бы упомянутые установления оставались, люди не умирали бы, или мертвые погребались бы где-нибудь в другом месте, а не в земле. Ведь во всяком случае, чем больше проходило бы времени, тем больше увеличивалось бы количество гробов по причине большего числа умерших. Но он скорбел, очевидно, о том, что вместо храмов и капищах займут памятники наших мучеников, и тех читателей, которые будут читать это с враждебным к нам и превратным расположением души, старался навести на мысль, что язычники де чтили богов в храмах, а мы чтим мертвых в гробах. Таково уж крайнее ослепление людей нечестивых, что они спотыкаются о горы и не хотят видеть вещей, находящихся у них перед носом, поэтому и не обращают внимания на то, что во всех языческих сочинениях едва ли найдутся, если вообще найдутся, какие-нибудь боги, которые не были бы людьми, и что, следовательно, божественные почести воздавались мертвым. Не буду говорить, что, по словам ворона, всех умерших они считали подземными богами, манэсдией, и что ворон доказывает это на примере самого культа, который воздавался почти всем умершим, причем упоминает и похоронные игры как преимущественное доказательство божественности, потому что игры совершались обыкновенно только в честь божеств. Сан-Гермес, о котором идет у нас речь, в той же самой книге, в которой оплакивает якобы предсказываемое им будущее и в которой говорит «Тогда страна эта, святейшая отчизна капища храмов, будет переполнена гробами и мертвыми». Сам Гермес там же свидетельствует, что боги Египта были умершими людьми. Сказав, что прадеды его сильно заблуждались в своих представлениях о богах, и по неверию и отходу от культа и религии божественной изобрели искусство делать богов, он продолжает. Изобретя же это искусство, они придали ему соответствующую природную силу. Придавая же последнее, они, так как душ сотворить не могли, то, вызывая души демонов или ангелов, вложили эти души в святые изображения и божественные мистерии, так что посредством их идолы обрели силу делать добро и зло. А затем переходит как бы к подтверждению этого примерами и говорит, «Таков осклепий твой дед, первый изобретатель медицины, которому посвящен храм у горы Ливийской, подле берега крокодилов. В том храме лежит его человек, принадлежащий миру, то есть тело, а человек остальной, или вернее настоящий». Если человек настоящий в чувстве жизни, человек лучший, возвратился на небо и подает больным людям и в настоящее время всякого рода помощь силой своего божества, как прежде подавал ее силой медицинского искусства. Таким образом, он дает понять, что, как Бога, чтили мертвого в том месте, где был его гроб, обманываясь сам и обманывая других, будто он возвратился на небо. Присоединяя к этому другой пример, он говорит далее. «А Гермес, от которого, как от деда, получил я свое имя, обосновавшись в отчизне, носящей его же имя, не подает ли он помощи и спасения всем с разных сторон, приходящим туда смертным?» Этот старейший Гермес, то есть Меркурий, которого он называет своим дедом, считается пребывающим в Гермополисе, то есть в городе, носящем его имя. Таким образом, он называет людьми двух богов — Эскулапа и Меркурия. О Эскулапе то же самое думают и греки, и латиняне. Меркурия же многие не считают смертным, однако Гермес уверен, что он был его дедом но, может быть, был и иной Меркурий, известный под тем же именем? Я не намерен в данном случае вступать в полемику. Тот ли это был или иной? Но и этот, подобный Искулапу, сделался богом из человека, по свидетельству его же внука Трисмегиста, пользующегося у своих таким большим авторитетом. Затем он прибавляет. Мы знаем, как много добра делает жена Осириса Исида, когда она благосклонна, и как много причиняет вреда, когда бывает разгневана. Далее он дает понять, что, по его мнению, демоны которых сильно заблуждающиеся неверующие и неблагочестивые люди вложили посредством изобретенного ими искусства в статуи, потому что делавшие таких богов никоим образом не могли сотворить душ, состояли из душ умерших людей, ибо чтобы показать, что Исиды и Осирис были богами из рода тех, которых посредством подобного искусства делают люди, он после приведенных мною слов об Исиде, что она много причиняет вреда, когда бывает разгневана, тотчас же прибавляет. Ибо богам земным и принадлежащим миру естественно гневаться, так как они созданы людьми, и составлены из той и другой природы. Говоря из той и другой природы, он подразумевает из души и тела, так что душой служит демон, телом статуя. «От этого произошло то, — продолжает он, — что египтяне называют их святыми животными, и каждый в отдельности город чтит души тех, кого обоготворили при жизни», так что и живет по их законам и называется их именем. Чем же вызвано это своего рода слезное челобитие, что страна египетская, святейшая диачизна капища храмов, должна будет переполниться гробами мертвых? Ведь лживый дух, по внушению которого Гермес все это говорил, вынужден был его же собственными устами признаться, что и в то время страна эта была уже переполнена гробами и мертвыми, которых почитали как богов. Но устами Гермеса говорила скорбь демонов, которые сокрушались из-за угрожавших им казней в зданиях, посвященных памяти святых мучеников, ибо во многих местах этого рода они испытывают мучения, выдают себя и изгоняются из человеческих тел которыми прежде владели.